Глава пятнадцатая. Давид. Зверь тянет, принося физическую боль. Но она ничто по сравнению с мыслью, что рада откажется от меня. Представить это, как пустить по венам вместо крови кислоту. Болит каждая клеточка тела, а в голове полнейший хаос из мыслей человека и зверя. Она откажется от нас, от будущего. Здравая часть меня говорит, что не сможет, она носит потомство. Наше потомство и наши жизни уже неразделимы. Я верну ее. Сделаю так, чтобы вспомнила. Нет, значит, в следующий раз докажу, что достоин. И эти мысли должны меня успокоить, должны. Но... Но если Рада сейчас откажется от меня, это будет равно смерти. Только не быстрый и безболезненный. А длительный, мучительный. Если это возможно? Голос тихий, сломленный. Я хочу помнить этот день, так чтобы мои воспоминания были, как в криминальных сводках размазаны, чтобы я не помнила этот душераздирающий крик, как плавится ее кожа и вспыхивают волосы. Вы можете сделать так? Да, Константин подтверждает ее слова, и я должен чувствовать облегчение. Но это не так. Во мне просыпается нездоровый эгоизм. Как мне смотреть паре в глаза? Она ведь знает, что я ее подвел. Все мои громкие слова так и остались словами. Зато зверь счастлив. Он больше не рвет мне мышцы, не выкручивает жилы. Сидит и покорно ждет разрешения войти, когда Константин уйдет. Кровь стучит до звона в ушах, сквозь который я слышу тихий разговор. Дыхание моей пары едва биения сердца. Наконец, дверь, что все это время была неопредолимой, преградой приоткрывается. Полоска света слепит не хуже стадионного прожектора. Мне приходится щерить глаза, туша, желание ворваться в спальню, схватить раду и крепко прижать. Она должна отдыхать. Константин дает единственное наставление, проходя мимо меня. Я заторможенно киваю, когда вампир уже растворяется в воздухе, не утруждая себя. Я подошел к двери и встал. Что ж, Немиров, ты вновь спасовал перед человеческой девчонкой. И признаю же, что твои яйца в ее руках. — Давид? — Рада позвала меня. — Ты тут? — Да. Тихие шаги, дверь открылась полностью. — Идем спать. Она позвала, смотря на меня из-под лобби и покусывая губы. — Ты не хочешь спать? — спросила, когда остался на месте. — Ты не хочешь спать в одной постели? — уточнила неестественно, весело и с обитой. А ты хочешь добить меня, Рада? — огрызаюсь я, подхватывая ее на руки вместе с одеялом, в которое она была закутана. Она молчит, жмется ко мне, кладет голову на плечо. Мне на ключице падает несколько теплых капель. «Не хочу!» Рывками втягивает воздух, гася в себе рыдания. А у меня продолжает разрываться душа. «Не плачь!» Прошу, прижимая ее к себе и покачивая в руках. В этот момент становится еще страшнее. Совсем скоро я буду держать на руках сына или дочь, если я опять подведу. Зверь заметался внутри, стараясь взять верх, успокоит раду и беречь, вернее, стеречь верным псом, не отводя глаза и не моргая. Я укладываю ее на постели, сам ложусь рядом. Она прижимается ко мне, замирает, щекочет дыханием шею. Я не знаю, что сказать. Вновь обещать что-то. Не могу. Я сам себе не верю. Просто жду, когда она уснет, поглаживая женскую спину и уперев взгляд в какое-то пятно на стене. «Не уходи утром», — просят, когда я уже подумал, что раду уснула. Моя рука замирает, и хочется вжать пару в себя, чтобы была неотделима физически. Моя истина засыпает не сразу. Только начинает расслабляться в объятиях, вздрагивает, открывает глаза, дышит испуганно. И я терпеливо жду, жалея, что не попросил у Константина для Рады успокоительное. Страх так и не отпускает, продолжает держать за горло. Горизонт сиреет, и я ловлю себя на мысли, что обязательно должен видеть Раду или касаться, иначе по телу прокатывается нервная дрожь. Отрубаюсь, когда солнце ярко светит в окно. Появляется обманчивое чувство безопасности с восходом. Полностью провалиться в забытие не выходит, мешает Лейпсев до собаки и звонок телефона. Приходится оставить Раду одну, спуститься вниз. Сыц, ревкая на пса, нахожу второй источник звука. Наталья. Виктор. Читаю на дисплее и сбрасываю вызов. Вряд ли у Натальи. Виктора действительно веский повод, ради которого стоит будить мою пару. Почти сразу телефон оживает в руках. Я вновь сбрасываю. И так повторяется несколько раз подряд. Да, решаюсь ответить на звонок. Ой, а кто вы? Мне нужна Рада. Я ее муж. Она отдыхает, плохо себя чувствует. А вы не знаете? Я переключаю внимание на шаги. Теплое прикосновение к плечу. Кто там? Рада смотрит на телефон в моих руках. Минутку. Произношу в трубку и передаю его. Наталья. Она растирает сонные глаза, хмурится, смотрит на дисплей. Происходит понимание, к лицу пары приливает кровь. Это мама Вити. Ее пульс учащается. Я сам поговорю. Нет, не позволяет мне вмешаться. Доброе утро, Наталья. Что-то случилось? Голос выдает волнение. Добрая, Рада. Прости, что звоню. Ты же знаешь, я это делаю очень редко. Ничего страшного в глазах паника. Ты не знаешь, где Виктор? Вы вчера задержались на мероприятии, да? Простите, но я не знаю. Мы больше не работаем вместе. Как же? Женщина удивлена. Позвоните Кристине, у вас же есть ее номер. Есть. Сейчас позвоню ей. Наталья извиняется за причиненное неудобство, отключается и радо утыкается лицом мне в грудь сжимая в руке телефон